Глава вторая, в которой случайный попутчик портит отпуск. Говорят, все боевые некроманты безумны. Кто-то в большей степени, и его изолирует от общества, кто-то в меньшей и даже кажется нормальным. То ли они все изначально такие, потому что дар сказывается, то ли становится после службы у разлома. Понятия не имею. Я раньше стараюсь быть справедливой и не судить поспешно, считала всё это байками. Ну, примерно как журналистов поголовно считают беспринципными подольщиками, готовыми ради хорошего материала продать родную семью. А у меня перед глазами есть Ангелика, которая своего, конечно, не упустит, но никогда не пойдёт на подлость. Оправдывая некроманта, я каждый раз вспоминала Гитана Марга. Он казался спокойным, рассудительным, умным человеком, гораздо более нормальным, чем основная масса моих знакомых. Но теперь уверенность в этом пошатнулась. Просто никогда прежде мне не доводилось видеть его в работе, только в короткие моменты деловых встреч по вопросам того или иного расследования, когда Гитен был подготовлен, аккуратен и невозмутим. Оказывается, между этими встречами Марк кардинально менялся. Он был не просто энтузиастом своего дела, а самым настоящим фанатиком. Гитан жил только работой и думать о чём-то ещё не мог, кажется, чисто физически. А окружающих людей воспринимал исключительно как фигурантов нынешних или будущих. И отношение это очень утомляло. Я искренне сочувствовала его коллегам и особенно подчинённым. Думать, что Марк отправил меня к ещё одному боевому некроманту, не хотелось, но думалось. Я пыталась успокоить себя теми объяснениями, которые приводил сам следователь, что шерифу просто уютнее в родном городе. Но альтернативные теории возникали одна за другой. Что он дечится людей, псих-одиночка и вообще жертва разлома в самом худшем варианте, с кошмарами, галлюцинациями и припадками ярости. Почему и забился в дальний угол. А учитывая, что в таких маленьких городках шериф это считай главная власть, делалось совсем уж не по себе. Утешало только обещание Ангелики поднять панику, если вдруг я перестану выходить на связь. В остальном же я из-подготовки этой поездки выпала совершенно. Было не по себе от ощущения, что меня несёт мощный поток. но возразить не хватало ни воли, ни сил. А вот как раз это пугало особенно. Я привыкла самостоятельно выбирать судьбу, а здесь чувствовала себя потерянной. И, боюсь, дело было совсем не в последствиях сканирования, а в моем личном разломе, после которого невозможно остаться прежней. «Наш мир напоминает цветок с пятью лепестками». Ее сердцевина это один огромный город, в котором разные расы прихотливо смешаны и живут достаточно мирно. Этому способствует и постоянное присутствие там творца, который хоть и редко вмешивается в дела своих детей, но не может на них не влиять, находясь рядом. Три лепестка это миры стихийных рас. Водные амфиры живут в чёрном, воздушные венги в синем. о огненной деморы в красном. Я видела стихины их только мельком в столице. Они очень редко до нас добираются. Эти лепестки далеко сообщаются с нами только через сердцевину, и долгое время их жители считали сказками. Крылатых венгов называли ангелами, вестниками творца. Рогатых деморов демонами, его злейшими врагами. Никто, конечно, не ответит, откуда взялись эти мифы, но считается, что прежде мир имел другую форму, был почти круглым бутоном, и все расы могли общаться свободно. А потом расцвел, что обернулось для обитателей множеством потрясений, заставивших забыть прежнюю жизнь. На памяти остались только сказки, причудливо искаженные временем. Мы живем в белом лепестке в оплощении духа, Или как иногда говорят смерти. Менталисты, некроманты и нейтралы, устойчивые ко многим видам магии это таланты нашей расы. И долгое время из всех соседей мы общались только с жителями зелёного перевёртышами. Два близких лепестка соприкасаются. Увы, общение это очень редко было мирным, добрососедство не получалось. Бескончаемые войны велись одна за одной, пока в последнюю из них не произошло страшное. Очевидцы мне осталось, поэтому никто не может сказать, что именно тогда случилось. Но это точно не было вмешательством творца. Вдоль почти всей линии соприкосновения лепестков пролёк разлом. Чёрная бездна постоянно исторгает из себя хихидных нематериальных твари. выпивающих из людей чувство, разум и душу. Я никогда не видела разлома. Рядом с ним способны выживать только обученные некроманты. Они как-то умеют противостоять его разрушительной воле. А все прочие, чаще всего нейтралы вроде меня, заканчивают в тех местах прыжком в ничто, а менталисты очень быстро выгорают. Разлом возник чуть больше столетия назад. И, насколько я знаю, до сих пор нет ни одного внятного объяснения его природы, и уж тем более способа его уничтожения. Перевертыши, которым тоже с их стороны приходится не сладко, винят в его появлении нас, мы их, но обоим соседям ничего не остается, кроме как бороться с угрозой. Сообщаются два лепестка теперь через узкий перешеек, и о войне уже не помышляют. Поначалу глупые дети просили творца о помощи, но он оказался глух к мольбам. Наш Бог слишком справедлив, чтобы исправлять наши ошибки. Собственно, тогда и стало окончательно ясно, что разлом сотворили люди. За эти годы он незаметно вошёл в нашу жизнь. Даже те, кто никогда его не видел, с детства привыкают жить рядом с ним. Потому что в любом ребёнке к 13 годам может проснуться дар некроманта, который означает неизбежное знакомство с разломом и его порождениями. Боевые будут противостоять хищным духам, мирные из которых часто выходят потом целители, спасать и защищать боевых. Про разлом пишут книги, его рисуют и мругаются. Он стал термином психологии и экономики, частью нашей жизни. Иногда кажется, что часть эта неотъемлема. Она была всегда и останется навечно. Сидя в пустом купе готового к отправлению поезда, я рассеянно думала именно об этом, о разломе на краю лепестка, с которым мы научились жить и быть счастливыми. Я о разломе в моей собственной жизни, к которому ещё предстояло привыкнуть. И хотя я испытывала облегчение от того, что суета закончилась, я скоро отправлюсь в путь, решение принято и не изменится, все равно грызло неприятное чувство, что это попытка сбежать от проблем. Как было, уже не будет. И вряд ли я смогу даже после окончательного восстановления нормально работать. Не дадут. «Попроситься, что ли, к Маргу стажерам?» Мои вялые, унылые мысли прервало появление попутчика, и одновременно с этим мимо окна медленно поплыл перон с провожающими. Соседом по купе оказался грузный мужчина средних лет, суетливый и потеющий. Он постоянно утирал платком лоб, вздыхал, то и дело пытался найти что-то в своём небольшом саквояже и опять вздыхал, тяжело хрипел. Мужчина этот вызывал усталую жалость и легкую досаду на себя за недавнее нытье. Что ни говори, а мне все-таки очень повезло. Я жива, почти здорова и достаточно молода, чтобы выучить этот урок и идти дальше. А здесь человек явно болен, но ничего, не страдает и не ноет, даже радуется жизни. Непонятно, правда, что именно я должна была выучить? Что любой может предать? что людям нельзя доверять. Не уверена, что хочу делать такие выводы. Необременительный разговор о погоде и столице мой сосед поддержал с удовольствием. Он, к счастью, оказался не местным жителем и столичными сплетнями не очень-то интересовался. Приезжал сюда по делам и сейчас возвращался домой к жене и детям. Очень боялся, что что-нибудь забыл, поэтому дёргался то и дело проверять гостинцы и рабочие документы. Со мной он должен был ехать всего сутки. Его родной город располагался не так уж далеко. Для меня вообще-то стало новостью, что в этот Клари ходят поезда. Правда, вскоре выяснился подвох, который меня успокоил. Это событие происходило два раза в декаду, и шёл туда не весь состав, а один вагон. Его в Фонте, в крупном городе, в 8 часах пути от Клари отцепляли и ставили доверсткам к товарному. В городке имелся приличный рыболовный флот, добыча которого перерабатывалась там же на заводе. Так что сообщение с ним было всё же весьма активным. В Фонте я заранее предчувствовала неприятности. Одно дело просто ехать куда-то на поезде, который вряд ли куда-то денется целиком, А вот куда и как нас перецепят – это большой вопрос. Проводница, молодая, энергичная женщина, успокаивала, что у них всегда все точно и аккуратно, и таких серьезных осечек не бывает. В худшем случае – пара часов опоздания. И я даже делала вид, что верю. Но успокоюсь, наверное, только тогда, когда окажусь в той самой симпатичной уютной комнате, В доме у какой-то мирной старушки, который грозился Марк. Ненавижу путешествия. В качестве страховки я везла с собой письмо от следователя к его другу шерифу. Что-то подсказывало, что почта до города Клари приедет со мной вместе, в том же самом товарном составе. Так что надежды на радушную встречу было не много. Впрочем, ладно, доберусь как-нибудь. Если не считать этих опасений, дорога выдалась очень скучной и нескончаемой. До Фонта было больше двух суток пути, и время я коротала за чтением чаще всего в вагоне-ресторане. Хуже всего было ночью. Я и так слишком хорошо выспалась за дню в больнице, а тут ещё вагон качался, да и первый попутчик похрапывал. Не сильно, вполне мог бы гораздо громче, но эти звуки всё равно наравили доканать. Впрочем, когда сосед распрощался, и вторую ночь я встретила в одиночестве, легче не стало. Отвратительное состояние. Накопившееся монотонное усталость давило на виски. Глаза закрывались сами собой. Но дальше дело не шло, и заснуть всё никак не выходило. Я ворочилась, то и дело поправляла подушку, Потом садилась и зажигала свет. Немного читала, быстро начинала клевать носом, снова укладывалась, и всё повторялось по новому кругу. Уснуть в итоге сумела только к утру. Кажется, просто потому, что поезд сделал длинную остановку и перестал качаться. И неожиданно для себя самой проспала аж до полудня. Всё-таки мне повезло, что билет на соседнее место до Фонта никому не понадобился. Тоже та еще странность. Неужели в Кларе регулярно ездит кто-то, готовый покупать такие дорогие билеты? В вагоне имелось одно двухместное купе, первый класс, два обычных четырехместных, второго класса, а остальную часть вагона отдали по третий класс, ряды коек в два яруса, разделенных перегородками на небольшие закутки. Такое смешение показалось странным, хотя я и не могла назвать себя знатоком поездов, слишком редко путешествовала. Да что там, если совсем честно, всего 3 раза в жизни ездила куда-то дальше столичного пригорода. Первый раз, когда мы с Ангеликой сбежали из родного городка, и два раза во время учёбы, когда мы ещё пытались навещать малую родину. В ожидании прибытия воспользовалась тем, что купе в моём единоличном распоряжении, и минут 15 провела перед висящим на двери зеркалом, пытаясь сделать что-то с волосами. Вовремя, что и говорить. Заниматься этим надо было перед отъездом, а сейчас в последнюю кварту было совсем не до причёски. Поэтому, когда та аккуратная стрижка неровно обрасла и потеряла форму, Кроме того, волосы у меня тонкие, после мытья пушатся, а без него уже на третий день, который как раз сейчас наступил, выглядят жутко грязными. А если прибавить беспокойную ночь, после которой неприхотливо торчали во все стороны, тихий ужас. Хорошо меня Лика не видела. Но с другой стороны, меня начала беспокоить собственная причёска. А это добрый знак. Отчаявшись в итоге изобразить что-то приличное, я бесхитростно собрала волосы в два кудцев и очень воинственный хвостика, как делала всегда, занимаясь домашним хозяйством. В сочетании с прямой синей юбкой и белой блузкой выглядело убедительно. Но увы, в моём гардеробе просто нет достаточно легкомысленных вещей, с которыми такая причёска смотрелась бы более уместно. Статус не позволял В купе первого класса проводницу можно было вызвать с помощью специального звонка. Но поскольку размещался на буквально за стенкой, я решила не дёргать человека и заглянуть к ней самостоятельно, чтобы взять кофе и задать несколько вопросов. Кофе у проводницы, как я уже знала, имелся, причём очень неплохой. И небольшая машинка для его приготовления, работающая на огненных кристаллах, тоже. Этот бодрящий напиток вошёл в моду в нашей части мира сравнительно недавно, уже после разлома, когда мы начали активнее торговать сердцевиной. Кофе является национальным продуктом в Красном лепестке, и долгое время только там его выращивали. У нас тоже пытались, но получалось плохо. До тех пор, пока во время недавней войны деморов с венгами, в наших краях не осели некоторые беженцы из Красного лепестка. Скажите, а в поезде случайно нет душа? спросила я без особой надежды, ожидая, пока небольшая машинка перестанет жужжать и дышать паром. "Не в этой жизни", весело улыбнулась в ответ проводница. "Сама каждый раз жду, не дождусь фонта. Там будет полно времени, можно сходить". "Ой, нет. Я в таком случае лучше до Клари потерплю", поспешила я отказаться от этой идеи. Напрасно Там на вокзале очень приличные душевые. Он же почти новый. Нет, не в этом дело. Я редко путешествую и очень боюсь отстать от поезда, поэтому... А-а-а... Ну, тогда не знаю, обрадую я вас или расстрою, но вагон будут перестегивать без людей», — развеселилась девушка. «Так что выйти все равно придется». «Но почему?» — растерялась я. Состав товарный, положено. Проводница пожала плечами. Если так боитесь, пойдёмте вместе. Буду рада компании. А то моя подруга поменялась на этот рейс, и я уже предвкушала прогулку в одиночестве. С большим удовольствием. Вряд ли поезд уедет без вас. Этот, может, рассмеялась собеседница. Татина. Лучше Тати. Тогда Винни, ответила я. запаздала и испугалась и попыталась вспомнить под каким именем тут нахожусь и с облегчением сообразила, поменяли только фамилию. Всё же имя у меня не менее распространённое, чем цвет волос. Татина умела расположить к себе, приободрить и поднять настроение. Её оптимизм легко и ненавязчиво заражал, именно то, что было мне сейчас нужно, буквально подарок творца. В душу она не лезла и подробностями моей жизни не интересовалась. Я отвечала взаимностью. И оставшиеся свободные полчаса мы, попивая кофе, болтали о вещах важных, но совершенно безобидных. Об одежде, уходе за волосами и прочих милых женскому сердцу мелочах. Потом я ушла к себе в купе. В вагоне уже поднялась суета, в фонте сходили многие. И я не стала дольше отвлекать Татью от её обязанностей. Договорились, что она всех выпустит, проверит вагон, сообщит начальнику поезда, что всё нормально, и потом зайдёт за мной. Я в конце концов решила дождаться её снаружи, подышать относительно свежим воздухом. За всю дорогу не выходила из поезда, малодушно уступая и рациональным страхам. Однако вскоре об этом пожалела. Фонд встретил шумом, суетой, и ужасной погодой с неба сыпал частый мелкий дождь горсти которого швырял в лицо сильный порывистый ветер если в столице осенью ещё даже не пахло то здесь она бушевала вовсю интересно и в клари такой же курорт покаждала на перроне татина успела замёрзнуть и хотя по венои сноитью и паранной я взяла с собой достаточно тёплое пальто От ветра оно спасало мало, а зонт так и вовсе рвался из рук невоспитанным псом, не защищая при этом от воды. — Все, я готова. Пойдем. — А ты чего такая синяя? — искренне удивилась Тати и, подцепив меня под локоть, бодро потащила вдоль быстро опустевшей платформы. — Холодно же, — пояснила очевидная. — Я вообще не мерзлявая, но тут... — Погоди, ты что, без ветряка? Ужаснулась она. Да как-то необходимости не было никогда. Тогда сначала в магазин зайдём, решила Татина. Как можно ехать в эти места без ветрика? Всё равно придётся брать, а здесь точно выйдет дешевле и проще, чем в Кларе. Я не то, что не стала возражать. Искренне поблагодарила за идею. В Шорре, в столице, очень мягкий климат, за что я ей искренне признательна. На мой вкус, он идеален. Нет сильных морозов зимой, нет иссушающей жары летом. Переходы от сезона к сезону плавные. Так что для защиты от непогоды вполне хватает обыкновенной одежды. Нет необходимости прибегать к помощи артефактов. Лёгкий чары от промокания на пальто не в счёт. Ветряками, грелками и пузырями называли небольшие подвески в виде брелоков. которые обычно нашивались на верхнюю одежду под подкладку. Полезная вещица содержала артефакт несложного плетения и кристалл-накопитель соответствующей силы и защищала от непогоды в той или иной степени. Всё, что требовалось от хозяина одежды менять камни по мере истощения. Подобрать нужный в ветрях не трудно. Мы потратили на это 10 минут. Вот совместить несколько артефактов разного стихийного наполнения в одной вещи – сложное. И первое, о чем предупредил продавец – это не использовать подвеску одновременно с другими. Но о том, чем это чревато, я и так прекрасно знала. В шорских судах постоянно рассматриваются дела, связанные с этим нарушением техники безопасности. И по каким только статьям не проходят разбирательства. от попыток нерадивых граждан взыскать с артефакторов компенсацию до покушения на убийство порой успешных. В той же лавке я аккуратно прикрепила ветряк специальной булавкой к воротнику. Пришить, конечно, надежнее, но не заниматься же этим прямо сейчас. И в очередной раз отметила, что даже одна маленькая деталь способна существенно изменить настроение и отношение к жизни. С ветряком фонд показался мне гораздо более симпатичным и дружелюбным городом. А уж когда Татя сдала меня с рук на руки парикмахеру, настроение скакнуло на недосягаемую последние дни высоту. Я даже не вспомнила о собственном страхе отстать от поезда, когда Татина оставила меня наводить красоту и убежала по своим делам. Творец с ним с поездом в конце-то концов. «Деньги и документы у меня при себе, а там как-нибудь доберусь». Впрочем, Тати показала себя ответственным человеком. И еще через час мы вдвоем сидели при вокзальном кафе, весьма довольны жизнью. Большой зал П-образной формы казался неожиданно уютным. Несмотря на обилие посетителей и плотно стоящие столики, здесь было достаточно тихо. Негромко играла ненавязчивая музыка. Явно не обошлось без заглушающих артефактов, что приятно удивило. Когда мы устроились за одним из круглых столиков на удобных стульях с ажурными плетёными спинками, двое мужчин за соседним, не к стати, перешли от мирной беседы к скандалу. Я бы, может, ничего не заметила, но тот из них, что сидел к нам спиной, вдруг подскочил с места до столь резко, что стул отлетел прямо к нам. Ты об этом пожалеешь, пригрозил он хрипло и добавил пару грязных ругательств. После чего поднял стул, невнятно буркнув нашу статиной сторону извинения и направился к выходу. Чёрные короткие волосы, чёрный распахнутый плащ, крыльями плеснувший по воздуху. Мужчина напоминал тощего грача. Правда, лица его я так и не увидела. У тебя есть несколько дней передумать. бросил ему вслед собеседник Не знаю, слышал ли уходивший, но мы, видимо, находились достаточно близко, чтобы магия не сработала. Второй оставшийся сидеть показался смутно знакомым, хотя на первый взгляд не было в нём ничего запоминающегося. Узкое, бледное в обрамлении коротких пепельно-серых волос лицо с прямым носом и тонкими губами. Приятное, располагающее точнее казавшийся таковым пока мужчина не расплылся в улыбке тритерное сальное она вызывало нестерпимое желание умыться словно в лицо плеснули какой-то дрянью и вот её я точно уже видела но где ну надо же как мне сегодня везёт протянул незнакомец проворно поднимаясь в фигуре тоже не было ничего примечательного худощавая, чуть сутулая. «Легендарная лавинья шей с собственной персоной! Какими судьбами в этих краях? Вы же затворничаете в столице!» Он не просто подошел, но без приглашения уселся к нашему столику. «Не понимаю, о чем и о ком вы говорите!» — как можно тверже и спокойнее ответила я. Татина на незнакомца смотрела с опасливым любопытством. Однако перед и в меня коснулась маленькой хрустальной пирамидки в центре стола. Из неё вылетел голубоватый светлячок, до сих пор медленно плававший внутри стекла, и устремился прочь за официантом. "Ну, брось, Винни. Тебя любой шорский житель ведь узнает", фамильярно подмигнул мужчина. "Так какими судьбами здесь, в этой глуши?" Какой славный улов. Вы сумасшедший. Или вы сейчас же уйдёте, или вас уведут? продолжила я в том же тоне, не позволяя себе ввязаться в разговор. "Ну, право, надо так с прессой дружить надо". И опять этот отشناтворное улыбочка. "Добрый день. Вы определились с заказом?" возник рядом официант. "Нет, пока. Нам не дают." обратилась к нему тати с вежливой улыбкой. Вот этот мужчина к нам пристаёт. Вы не могли бы позвать охрану? Вот так, значит, усмехнулся так и оставшийся безымянным тип. Напрасно, госпожа Шейс, напрасно, с угрозой в голосе добавил он и опять поднялся. У меня пока есть делцы поинтересней, но и о тебе я не забуду. — Руки убери! — буркнул он официанту. Бросил несколько купюр на столик, за которым до этого сидел, и направился к выходу. — Какой неприятный тип! — заметила Татьяна, когда официант все-таки принял заказ. — Ты его знаешь? Что ему от тебя было нужно? — Понятия не имею, кто это! — ответила искренне и уже гораздо менее честно добавила. — И он явно меня с кем-то перепутал. Моя фамилия Ракс. Хотя совпадение, конечно, забавное. Ну, в таком случае, мне жаль твою тёску. Очень противный хмырь, хмыкнула Тати. Поверила или нет непонятно, но настаивать на другой версии не стала. Интересно. Чем она так знаменита? Я только развела в ответ руками, и собеседница, к счастью, оставила эту тему и переключилась на менее щекотливые. Я, наконец, узнала, откуда взялся такой странный вагон от столицы до Клари. От фонта к побережью ходили и другие составы, но там были в основном сидячие места, ехать недалеко стоит гораздо дешевле. Дело оказалось в одном богатом промышленнике. Он занимался переработкой рыбы, владел несколькими заводами и имел в Фонти да и во всей этой области большое влияние. Этот господин опасался автомобилей, но очень любил железную дорогу. Наверняка не наигрался в детстве, как смеялась Татина, и все свои поездки старался совершать именно на поездах. В Кларе располагался один из его заводов. А в стороне от города у промышленника имелся большой особняк, где он любил отдыхать. А автомобильная дорога туда шла всего одна, довольно опасная, часть которой пролегала по весьма крутому серпантину. В общем, ничего удивительного, что в Клары это тип предпочитал добираться поездом. Раньше вагон тоже ходил по тому же расписанию, но обычный, третьего класса. Промышленник же оплатил замену И ещё регулярно доплачивал, чтобы первый класс придерживали за ним до последнего, так что убытков железная дорога не несла. Очень приятный мужчина. Забавный, с улыбки поделилась статина, которая в этом вагоне каталась уже второй год и имела возможность познакомиться. Шутит всегда и совсем не заноющий. Но теперь его, наверное, долго не будет, до самой зимы. Он терпеть не может местную осень. А ты хорошо знаешь Клари? Нет, откуда? Да и зачем? Поезд приходит туда глубокой ночью, а в полдень уже обратно. Честно говоря, там вообще делать нечего. Не представляю, зачем тебя туда вообще понесло. Мне сказали, это прекрасное место для отдыха, сомненьем ответила я. Хотя мне эта идея чем дальше, тем меньше нравится. А почему нельзя было отдохнуть где-нибудь на курорте? Прости, но ты совсем не похожа на любительницу тихой деревенской жизни, хихикнула проводница. Врач сказал, нужно тихое место, призналась я. Речь об этом раньше не заходила, да и не стало бы я поддерживать эту тему. Но после стычки с незнакомцем чувствовала себя немного виноватой перед Татиной. А ещё я достаточно к ней привыкла и уже не испытывала протеста против разговора по душам. Врач, задачилась собеседница. Менталист, поделилась чуть смущённо. Эту часть моей временной биографии мы с Маргом согласовали, поэтому наговорить лишнего я не боялась. Рекомендовал тишину, покой и перемену места. Ну зачем сюда-то? ещё больше растерялась она. Уж лучше тёплое море и интересные мужчины. Вот как раз чтобы без последнего, вяло улыбнулась я. Я, в общем, сложное расставание с бывшим и ой, извини, опомнилась, тати. Тогда, конечно, мне тоже после брайла тошно было на мужиков смотреть. Казалось, что не все такие же сволочи. И тут твой доктор прав. Кларе, наверное, подойдет лучше всего. Одна из извечных женских тем на удивление подняла настроение и еще больше нас сблизила. Татьяна искренне пожаловалась на своего бывшего, я, почти честно, на своего. И это взбодрило не хуже сеанса у менталиста. В конце концов, к поезду мы возвращались довольные жизнью и друг другом. И я даже не поглядывала нервно на часы, боясь опоздать. Да я вообще об этом собственном страхе забыла. Свой вагон Татя нашла без труда. Он стоял в самом конце длиннющего грузового состава, где-то на задворках вокзала, просто посреди пути, без платформы рядом. И мне с трудом верилось, что в вот это точно так же в этот самый вагон садится один из богатейших людей этого края лепестка. Но поводы не верить Тате не было. У вагона уже собралась небольшая кучка пассажиров, стремящихся попасть внутрь и укрыться от моросящего дождя. Оставив меня с будущими попутчиками, Татина умчалась куда-то вперёд вдоль состава. Несколько ожидающих проводили её тоскливыми, полными надежды взглядами, но окликать не стали. Между собой пассажиры не разговаривали. Погода не располагала. Как мокрые воробьи, все нахохлились под куполами зонтов. И даже обладание защитными артефактами людей не бодрило. Опознать, кто из них что предпочитал, было не трудно. Чью-то одежду, как и мою, ветер не трепал безжалостно, а ласково и едва ощутимо поглаживал. У кого-то подол длинной светлой юбки не отяжелел от воды и не потемнел от грязи. Кто-то стоял к ветру спиной в расстёгнутом, небрежно наброшенном на плечи пальто, не боясь холода. Хорошая вещь артефакты. Наверное, если бы не они, урожанце нашего лепестка могли бы обижаться на творца и считать себя обделёнными. Магия облегчает жизнь всем остальным обитателям мира, а нам ментальная магия и некромантия слишком узкоспециализированы и слишком сложно их назвать даром, потому что куда чаще они оказываются ближе к проклятию. Но у нейтрэлов есть одно преимущество. Лишённые собственной магии, только мы способны создавать сложные артефакты. Мак просто не в состоянии так тонко сплетать нити чар в предмете. Его собственная сила будет создавать помехи. Так что наш лепесток в итоге здорово отличается от всех остальных. Там артефакты экзотичная диковинка, а у нас необходимая часть жизни. Раньше с ними была только одна сложность. Заряжать магии накопители могли только некроманты, помещают туда диких духов. Подобные вещицы довольно капризны в обращении и требуют сложных преобразователей для использования в быту. Но теперь, когда налажена торговля сердцевиной и универсалами зелёного лепестка, такой проблемы нет. Накопителей много, и стоят они сравнительно недорого. Для их наполнения не нужна собственная сила мага. В кристаллы идёт та, что рассеяна в пространстве. Иногда кажется, что из меня мог получиться очень хороший артефактор. Эта работа требует аккуратности и внимания почти как моя собственная. Правда, нужна ещё математика, а её я не могу назвать любимой наукой. Но интересно всё же. Как сложилась бы моя жизнь, если бы без малого двадцать лет назад я выбрала другой путь? Полусонное размышление о смысле жизни прервало возвращение Татины. Она завозилась возле вагонной двери, громыхая железом. Пара мужчин тут же вызвалась помочь, и отказываться Тати не стала. Так что уже через десяток секунд дверь гостеприимно распахнулась, где-то высоко вверху над неудобной железной лестницей. Всё же я очень не люблю путешествовать. Пассажиры собрались в кривоватое подобие очереди. Ещё несколько минут, показавшихся особенно долгими, ушло на посадку, и я с облегчением опустилась на застеленную койку в купе. Чувствовала себя в этот момент так, словно вернулась домой после долгого сложного пути. Неожиданное ощущение, забавное. Как быстро человек ко всему привыкает. Я устроилась на своей койке с книжкой в намерении скоротать так ближайшие часы. От Фонта до Клары недалеко, и обычные пассажирские составы добираются за 3-4 часа. Но наш поезд гружённый, поэтому полсте это расстояние он собирался почти 6 часов. Как объясняла Тате, всё дело в извилистом и сложном пути, по которому состав тащился весьма неспешно. Сейчас вдоль побережья строилась новая железная дорога, прямая и более скоростная, но проехать по ней удастся в лучшем случае через пяток лет. Поезд тронулся тяжело, медленно, натужно. Наш самый последний вагон дернуло, под полом низко и угрожающе лязгнуло, но на этом все успокоилось. Потом грохнула входная дверь, что заставила меня отвлечься от книги и... и мысленно выругаться. А это становится всё интересней. Оскалился безымянный журналист, перегораживая чёплые фигуры узкий проём, как будто намереваясь не дать мне сбежать. И что же ты забыла в Кларе? Опять вы, бросила я раздражённо, подниматься не стала. Слишком много чести. Да и всё равно он выше. И не хамить вы, как я понимаю, не умеете, спросила задумчиво. Ха. Ну точно, собственной персоной. Журналист поставил небольшой сокроваш на соседнюю койку, плюхнулся рядом с ним. Да я с тобой вообще могу не говорить. Я редактору такую новость в клювике принесу. Он мне за одно только не её отвалит круглую сумму. Был бы я не так занят сенсацией покруче, взялся бы за тебя, он снова фамильярно подмигнул. Так всё-таки, что ты забыла в Клаврии? Ставлю на любовника, с которым вы лихо натянули нос всей Шоре, а? Честная судя, да ещё баба. Так я и поверил. Ну признайся, как ты их всех надула? «Я никому не скажу!» Я слушала болтовню этого скользкого типа в полуха и раздумывала, что делать. Конечно, выслушивать его все оставшееся время пути я не собиралась, но сходу придумать, чем заткнуть, не могла. Всегда завидовала людям, которые способны найти остроумный ответ на какую-нибудь гадость сразу, по горячим следам, потому что сама обычно терялась, вот как сейчас. Вроде и не задевает. Понятно же, что человек дрянь. И странно было бы принимать близко к сердцу его болтовню. Но все равно. Неприятно горячо в затылке, ком в горле, колотье в пальцах, и сердце стучит как-то нервно, дерганно, как будто происходит нечто важное, серьезное. А ещё нужно будет, как приедем в Кларе, сразу же связаться с Маргом и сообщить, что план его благополучно рухнул. Принесла же нелёгкая сюда этого проныру. Но от поиска, если не изящного, то хотя бы достойного выхода из положения меня спасла Татина. Разглагольствование так до сих пор и назвавшегося соседа прервал стук в дверь. Проводница заглянула внутрь. Госпожа Ракс Можно вас на пару слов? Да, конечно, кивнула я и принялась обуваться, подхватила сумку. Сбегаешь? ухмыльнулся сосед. Далеко всё равно не убежишь. Кларита маленький. Просто не хочу оставлять без присмотра деньги, ответила я и вышла, очень довольная собой и своим быстрым и, кажется, вполне уместным ответом. Извини, я не успела тебя предупредить. Татьяна кивнула на дверь. "Что вон к тебе прицепился?" "Что бы я знала. А больше свободных мест нет?" "Нет, что ты. Тут никогда мест не бывает. Пойдём лучше ко мне, не так уж долго ехать". Тут её внимание вожжел один из пассажиров. И Татьяна махнув рукой на своё купе, отправилась решать вопрос до крайности смущённого мужчины, у которого что-то пролилось. Вернулась она минут через 20, слегка взъерошенная и взмыленная, но вроде бы бодрая. И тут же принялась возиться с чаем и кофе для пассажиров, для меня и для себя. А ты не боишься оставлять с этим типом вещи, полюбопытствовала она. Я в ответ продемонстрировала прихваченную сумку. Всё целое вот. А там только одежда и книги. Главное, чтобы он не решил отыграться на тебе за мой побег. Ну, как-нибудь справлюсь, оптимистично отмахнулась девушка. Не он первый и не он последний. Пассажиры разные попадаются. Однако оттетировать проводницу журналист не стал. Через полчаса затребовал себе чай, ещё через полчаса стакан воды и угмонился. Даже, как сказала сама Татина, не пытался ничего у неё вызнать про меня и вообще был погружён в какую-то толстенную книжку. Так я и провела остаток пути в купе у Тати. Мы болтали. Когда она куда-то убегала, я читала роман, который машинально сунула в сумку. Многие мои коллеги не любят детективы, мол, и в жизни хватает. А мне они, наоборот, очень нравятся, гораздо больше, чем жизненные истории. Может, отдельные книги и не особенно достоверны, но главное в них — счастливый финал. которым негодяи неизменно несут наказание за совершённые преступления, причём несут его именно виновные без всяких сомнений. А если замешана ещё и любовь, то оторваться от такой истории мне особенно трудно. С хорошей книгой и в приятной компании несколько часов в дороге прошли незаметно и даже приятно, так что даже уходить не хотелось. Но когда до станции оставалось меньше четверти часа, Я решила вернуться в купе, собрать вещи и вообще подготовиться к выходу. В купе оказалось темно, а свет из коридора отчеркнул только белый край левой койки. Темнота вдохнула на меня очень странным и смутно знакомым запахом, густым, тяжёлым, железисто-острым. Я ещё не поняла, что это такое, но сердце кольнуло дурное предчувствие. И нестерпимо захотелось захлопнуть дверь. Ругая себя за этот необъяснимый страх, но не имея при этом сил переступить порог, я нашарила сбоку от двери выключатель. Холодный голубоватый свет плеснул по стенам. Несколько секунд я не шевелилась, разглядывая представшую картину, просто не понимая, что именно вижу. Тёмные пятна, неправильные силуэты. Острые, колкие тени. Стук в ушах. Не то колёса поезда, не то кровь. Судорожно вздохнув, я захлопнула дверь и привалилась к ней спиной, зажав ладонью рот. В горло подступила тошнота. Перед глазами заплясали тёмные мушки. Всё-таки снимки с мест происшествия не отражают и десятой доли того, что видят глаза очевидцев. «Милая девушка, что с вами?» Кто-то подхватил меня под локоть. Я с трудом сфокусировала взгляд на пожилом мужчине в стильном зеленом пиджаке. «Вам нехорошо?» Я только кивнула, потому что говорить пока не могла. Но когда участливый попутчик потянулся к двери, явно намереваясь завести меня в купе, мгновенно опомнилась. Накрыла его ладонь на ручке двери, сжала. «Милая девушка, что с вами?» Подозреваю от нервов слишком крепко, судорожно. Не открывайте. Не надо. Позовите проводницу. Голос звучал тихо и сипло, словно карканье простуженной вороны. Но вам нужно присесть, попытался воззвать к моему разуму мужчина, однако силу к счастью применять не стал. Нужно, покладисто кивнула я и закричала как можно громче. Татина! Тати! Мужчина от неожиданности шарахнулся, а проводница выглянула из своего купе. Что? Винни, ты чего? встревожилась она, подошла. Да ты белая совсем. Что случилось? Ты можешь связаться? Я ослеклась, но так и не придумала. С кем-нибудь. Здесь есть охрана. Начальник поезда Связаться могу, но толку? Состав-то грузовой не дойдёт сюда начальник. Винни, что произошло? Этот, я кивнула на дверь. Сосед. Он он убит. Тварец. Винни, да что за глупости? Откуда ты знаешь? Может, он просто спит? Татьяна решительно схватила меня за плечи и отодвинула от двери. Татьи, не надо туда заглядывать, это брось, отдёрнула на меня. Строго зыркнула на пассажира, который продолжал машинально держаться за ручку. Тут поспешно отдёрнула ладонь. Тати, это плохая идея, договорила я, когда проводница уже распахнула дверь. Любопытный пассажир заглянул через её плечо и испуганно охнув отпрянул. Татины на глазах позеленело. Зажала обеими руками рот. Воспользовавшись тем, что она больше не держит дверь, я опять ее закрыла. Стук заставил Тати дернуться всем телом и очнуться. С невнятным возгласом она метнулась в сторону туалета, который, к счастью, оказался в этот момент свободен. — Творец! Да что там случилось? — пробормотал побледневший мужчина. — Не знаю, но вы из Клайи? Там найдется хоть один приличный полицейский. — Что? — рассеянно переспросил он. Потом встряхнулся и, опомнившись, все-таки ответил. — Да, конечно. — Полиция, местный шериф Адриан Блак, весьма разумный мужчина. — Ну, надо же сообщить. — Надо, — согласилась я. — А вы? — О, простите, я не представился. — The North Don't. Я аптекарь из Кларе. Лавиния. Я еду туда в отпуск, только вот что-то он, похоже, не задался. Я нервно усмехнулась и кивком указала на дверь. Наше знакомство прервало появление Татины. Бледной, с лихорадочно блестящими глазами и облепившими лицо волосами, мокрыми от небрежного умывания. Творец, пробормотала она. Почему я тебя не послушала? Я же теперь спать не смогу. Т@", надо сообщить машинисту, начальнику поезда, кто тут ещё есть?" напомнила я. "Пусть вызовут полицию. И до её прибытия, наверное, никого нельзя выпускать из вагона". "Да. А ты можешь закрыть это купе?" "Да, точно", заторможенно кивнула она. Достала из кармана пиджака ключ-камень, и на двери над ручкой полыхнуло зловеще красным руна запрета. Потом проводница шагнула в своё купе, а аптекарь опять обратился ко мне. А у вас крепкие нервы, лавения. Вы случайно не следователь? Нет, я просто люблю читать детективы, призналась честно, что вызвала у собеседника бледную, но искреннюю улыбку. А нервы Я выросла на ферме, где разводили скот. Вот почему запах в купе показался знакомым. Так пахло на бойне, там, где разделывали туши. Запах свежей, обильно пролитой крови. От такого сравнения меня саму передёрнуло и опять замутило. Спину словно гладило сквозняком, и я обхватила себя руками за плечи. Перед глазами в красках встала картина: Распростёртое на койке частично сполшее с неё тело с красно-бурым месивом на месте живота и горла. Раскрыта на середине толстая книга, страницы которой слиплись от крови, мутны стёклышки мёртвых глаз. Творец. Не представляю, кто и как мог с ним это сделать. Да ещё так тихо, что мы с Татиной за тонкой стенкой не услышали ни звука. Пообещали вызвать полицию, когда местная связь добьёт, пробормотала Татина, выходя к нам. Она мелко дрожала и тоже как я принимала себя за плечи. 10 лет на железной дороге работаю, 5 лет училась. Я, конечно, всякие байки слышала, но чтобы вот такое на самом деле! Татя передёрнула плечами и опять прижала ладонь к убам. Так, Девушки, давайте не будем стоять в проходе. Взял себе в руки аптекарь, приобнял нас обеих за плечи и мягко подтолкнул к двери в купе проводника. Там усадил куда-то и ещё сну вернулся буквально через несколько секунд. Мы с Татей даже ещё не пошевелились, не говоря уже о том, чтобы о чём-то заговорить. Татьяна вообще, кажется, оставалась на грани обморока. А я хоть и чувствовала себя лучше, но всё равно не представляла, как быть дальше. Нет, теорию-то я помнила прекрасно. Осмотр места происшествия, необходимые экспертизы, опрос свидетелей, обыски, но связать с реальностью вот эту стройную и понятную схему, пестрящую ссылками на заученные без малого наизусть законы и акты, никак не выходило. Я слишком привыкла смотреть на них с другой стороны. Да и даже если бы я сообразила именно сейчас, с чего надо начать, все равно не имела права действовать. Это не моя работа. Я не могу в нее лезть. Остается надеяться, что старый сослуживец Гиттена Марга окажется хотя бы в половину таким же толковым. Вернувшийся аптекарь накапал нам обоим какой-то сильно пахнущий спиртом и травами настойки, разведя ее водой. Подумал, И выпил того же средства сам. Ночь обещала быть долгой.